Глава десятая. Снег. Несколько дней Эра пролежала в полуобморочном состоянии и с высокой температурой. Вовсе не потому, что простудилась, а просто вообразила себя нездоровой. Инна страшно волновалась, не отходила от постели дочери, хотя и понимала, что со здоровьем девочки всё в порядке. Просто что-то без конца тревожит её маленькое сердце, и она очень болезненно переживает это. И что же, в конце концов, переживает эра? Неразделённую любовь? Осознание несовершенства мира? Разочарование в собственных возможностях? Глупости. Это всё для обычных детей. А эра иная. Не какая-нибудь замкнутая чудачка, какой наверняка кажется многим окружающим, а совсем другая. Взять хотя бы её невероятные тяготения и способности ко всему. От сложных математических формул до бытовых вещей. И это проявилось с самого начала. В первые несколько дней девочка и словечко не знала, а лишь вопросительно мычала и тыкала пальцем. Многие окружающие предметы были для неё несомненно незнакомыми. Вела она себя, как младенец, едва научившийся стоять на ногах. Но с какой поразительной быстротой Эра усваивала информацию и так же быстро практиковала. Спустя совсем немного времени уже неплохо разговаривала, а ещё чуть-чуть позже научилась читать. Так неожиданно скоро Эра была готова пойти в школу, сразу поразив учителей успеваемостью, ведь могла же без труда и на пару классов старше учиться, а не с теми, кто выглядит её ровесниками. Почти всё девочке давалось легко. А может быть, в этом и дело? Когда столкнулась с непосильной задачей, на скокой Хотя дело наверняка не в этом, ведь были странности посерьезнее. Не анализ валилась с неба, объятая пламенем, а потом вылезла из собственной кожи живая и невредимая. Если это правда, то как объяснить произошедшее? А если такое и впрямь возможно, то строить гипотезу о происходящих изменениях в Эре становится куда труднее. Это уже получится нечто фантастическое, а значит абсурдное. К чему тогда вообще предполагать и угадывать, видимо, существуют непостижимые для человека вещи. Так пусть тайна останется тайной. Инна понимала, что разумнее всего сейчас просто быть матерью Эра, всячески поддерживать без слёз и не прикрытого беспокойства, собственных эмоций выдавать нельзя, иначе они тут же будут отражены и утроены и бестово страдающим ребёнком. нужно взять часть груза на свои плечи. Так будет правильно. Нужно просто ждать, когда переживания ослабят свой пыл, тогда и девочка поправится, снова станет бодрой. Женщина уронила голову в пустоту и тут же очнулась, пошатавшись на стуле. Мысли утомили её. Рядом на кровати всё так же ворочаясь лежала Эра, надвинув одеяло на нос. В свете настольной лампы её лицо казалось чуть сероватым. «Ну что же, пора спать!» Засиделась я, и, нато двинув в сторону стул, не спеша потянулась к выключателю. «Оставь свет, я почитаю еще!» Остановила ее девочка, не отрывая глаз. «Тебе подать какую-нибудь книжку?» С готовностью спросила женщина. «Не нужно, книга у меня под кроватью!» Женщина кивнула. «Я тебе чаю принесу. Лучше какао». «Хорошо, сейчас сварю». «Спасибо тебе, мам». Как только Инна покинула комнату, Эра свесилась с кровати и на ощупь нашарила маленькую записную книжечку в кожаной обложке. Докопаться до истины – вот чего ей сейчас хотелось. Первое желание за несколько дней, первая здравая мысль, первое тяготение к жизни. Нужны ответы. Как так получилось, что Максим и чертова чудовища оказались одним и тем же лицом? Как получилось, что он и не помыслял о демоне внутри себя? Ведь он же не знает. Максим принял своё отражение за иное существо, не касающееся его самого. Чёртово зеркало. Это ведь была подсказка, так? Выродок, живущий внутри молодого человека, пытался дать понять о том, что они сосуществуют. Не поэтому ли оно привело Максима в музыкальную школу? Это заброшенное здание место, связанное с воспоминаниями его человеческой половины. А он так ничего и не понял, а может, попросту не захотел понять, испугался, не желал осознавать, что делят одно тело с тем, чего боится до смерти. Чушь, вроде к нему мог просто взять и поселиться в теле самого обычного человека. Должны быть причины, ответы. Нужно прочесть записи от начала и до конца.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 Сейчас уже вечер, становится всё тише и тише. Мои престарелые соседи засыпают. Как же мне надоели эти однообразные вечера. Надоела эта палата и шевелящиеся под одеялами контуры тел. Я устал от боли в груди, от капельниц. Это просто невыносимо. Я задыхаюсь в этой больнице. Но выбора у меня нет. Эта палата – мой последний приют. Да-да, совсем скоро я умру. И в этом нет сомнений. Я смертельно болен. Мне остаётся лишь смириться с этим и терпеливо доживать свой срок. Больше и добавить нечего, даже и не вериться, что раньше было всё по-другому. Не было боли в груди, мама была жива, я жил в своём маленьком городке и думать не мог о череде предстоящих бед. Будущее оказалось мне светлым, многообещающим, и сам я был светел. Я любил свою жизнь, свою семью, любил свой дом, своих школьных друзей и даже был тайно влюблён в одноклассницу. Теперь я уже и забыл, как выглядит та девчонка, а о своей влюблённости стал забывать ещё давно. Как только на меня обрушился первый удар, стало не до этих глупостей. Отчётливо помню тот вечер. Это была среда. По средам я занимался в музыкальной школе. Меня не было дома всего полтора часа, но судьбе этого было достаточно, чтобы забрать мою маму. Моя бедная мама, возвращаясь домой, я еще издали заметил настежь распахнутые окна моей квартиры. Это сразу встревожило меня. У моего подъезда толпились люди, эти многочисленные скорбящие и любопытные лица, мерцающие в красном свете мигалок машин скорой помощи, пожарных и полиции. Там собрались все соседи. Я не видел накрытого простыне тело насилках. К тому времени её уже вынесли и погрузили в машину. Она сразу почувствовал, что случилось ужасное. Может быть, просто догадался, увидев в лице соседки полное сочувствие. Тоже именно она сообщила о трагической гибели мамы. Она отравилась бытовым газом. Это был несчастный случай. Мать умерла во сне, лёжа в кровати. Отец в то время был ещё на работе. Вот так мы и остались с ним вдвоём. Позже мы переселились в дом за городом, в той квартире нам жить не хотелось. Шли месяцы, а тяжёлые воспоминания не хотели меня оставлять. Жизнь казалась мне невыносимо тоскливой. Меня уже не так интересовала музыка и школа. Я был пуст, а потом начались эти колющие боли, кашель и затруднённое дыхание. Медицинский осмотр выявил рак правого лёгкого. Я не мог поверить словам врачей, требовал повторить диагностику. Это было для меня настоящим кошмаром. Эти страшные слова бронхогенная карцинома. Ужасные, жестокие слова. Видимо, в тот день, когда смерть явилась в наш дом и забрала мать, она не досчиталась меня и только потом спохватилась. Но я умирать не хотел. Жажда жить дышать, чувствовать стало огромный. Как же так? Я не должен был умерить молодым. Это неправильно, это чертовски неправильно. Ох, как страшно мне было в те часы, но тогда ситуация была не такой тупиковой, как сейчас. Был выход, и надежда на спасение явилась одновременно со страшным диагнозом. Мой отец похлопал меня по плечу и твёрдо сказал: "Мы потеряли маму. Но гибели единственного сына я не допущу. Ты будешь здоров. И это были не пустые слова. Мой отец толковый хирург, главврач больницы в моём родном городе. У него имелись хорошие связи. Меня отправили в Москву, не в эту больницу, но в очень похожую. Увы, химиотерапия и ряд других процедур не дали результатов. Врачи говорили, что действовать нужно решительно, пока раковая клетка не поразила второе лёгкое. Мне ничего не оставалось, как дать согласие на хирургическое вмешательство. После наркоза я очнулся уже без правого лёгкого, но с ощущением радости. Эту дреную опухоль удалили из моего тела. Да, теперь я был неполноценным, во многом ограниченным, зато я был жив. Люди живут и с одним лёгким, и с одной почкой. и до половины печени. Я снова начал ходить в школу. Одноклассники теперь смотрели на меня как на побитую собаку. На ведь я и был побитой собакой. Тем не менее, во мне тогда ещё были крупицы светлого прошлого меня. Быть может, это было неоистовое стремление к жизни. Побывав на краю пропасти, я вернулся переполненный амбиции и надежд, осознал, насколько дорога жизнь как таковая. Вот только радоваться пришлось недолго. Мне был дан всего один год спокойной жизни. На одном из обследований обнаружили новое проявление моего недуга. Болезнь вернулась и снова прорасла. Она тоже стремилась жить. Ей было всё равно, что однажды убьёт своего носителя. Это слово метастазы, гадкие ростки в моём единственном лёгком. Это означало неминуемую смерть. опухоль не заставила себя долго ждать, и на этот раз отец не сказал ни слова. Вот так я оказался тут. Уже три месяца доживаю свои последние дни. И именно в этой проклятой больнице закончится моя очень короткая жизнь. Какая глупая и нелепая смерть. То и дело меня посещают мысли, почему многие люди умирают, как я, в муках и так рано. Говорят, что каждый умирает так, как этого заслуживает, но эти слова грубейшая ложь. Разве заслужил я такой мучительной смерти? Неужели я настолько грешен, или моя бедная мать получила по заслугам, отравившись газом? А может быть, двенадцатилетняя девочка совершила столько зла, что и соображение справедливости вчера скончалось на операционном столе? Всё это ложь. Люди умирают от болезней не потому, что заслужили такой смерти. Эта философия ни что иное, как попытка людей защитить себя от правды, превратить жертву в виновного, оправдать несправедливость мира. Ведь в этом мире нет никаких правил. Правидник может быть жестоко убит, а его убийца умрёт в глубокой старости. Кому как попадёт. Смерть и всё равно, хороший ты или плохой. И мир это не то место, где достаточно вести себя хорошо для того, чтобы ничего плохого с тобой не произошло. Вы люди не способны уберечь самих себя. 28 сентября года. Сегодня снова приезжал мой отец. Каждый раз, когда он навещает меня, я внимаю дыхательную трубку, чтобы побеседовать с ним. Но мы никогда не разговариваем. Он молчит, потому что ему нечего сказать, а я молчу, чтобы от слабости не начать жаловаться. Однако сегодня я не выдержал и спросил у отца, зачем я лежу в этой больнице. Папа ответил, мол, здесь мне будет не так тяжело. Да, именно так и сказал. Здесь тебе будет не так тяжело, и замолчал. Ему не хотелось произносить вслух слово умирать. Неужели он и вправду думает, что огромные дозы наркотиков и все эти мучительные процедуры могут облегчить мои страдания? В коридоре послышались шаги. Эра тут же захлопнула записную книжку и спрятала под одеяло. Как самочувствие? спросила Инна, протягивая кружку девочке. Завтра пойду в школу, ответила Эра. Надоело болеть. Ну, дело твоё. Девочка отхлебнула и поставила кружку рядом на столик. Женщина ещё недолго постояла в дверях и ушла, как только убедилась, что её дочери больше ничего не нужно. Эра вынула из-под одеяла дневник, и с прочитанного ею было ясно далеко не всё. Максиму в самом деле пришлось нелегко ещё до того, как началось всё это. Его мама погибла, сам он едва не умер от рака, и всё же парню как-то удалось остаться в живых. Ведь сейчас он здоров, не так ли? Эра вспомнила, как Максим, затягиваясь сигаретой, заявил о полученном подарке: "Вот что он имел в виду". Ох, какие, если говорить дневнику, одно лёгкое ему удалили, другое поразили метастазы, а теперь будто ничего и не было. Как такое возможно? Ему сделали операцию? Не заключил жон сделку с дьяволом в конце концов. Очень на то похоже, но ведь так не бывает. Девочка нашла страницу, на которой остановилась и продолжила читать. 7 октября. года. В этот раз я открыл дневник, чтобы высказаться о своей боли. Мне больно физически и больно на душе. И я могу сказать точно, что два этих явления имеют различную природу и не подлежат сравнению, что бы там ни говорили философы. Жить с воспоминаниями о погибшей маме было тяжело, но возможно, а вот примириться с этой колкой агонией нельзя. Но всё же душевная и физическая боль имеют некоторые связывающие их ниточки. Ведь именно этот страшный рак делает меня таким несчастным. Невыносимые боли влияют на моё душевное состояние, меняют мой характер, превращают в чудовище и морального урода. Как ошибочно люди считают, что настрадавшийся человек всё равно что сострадающий. Это большая ошибка. Невыносимые муки превратили меня в нервозного, вспыльчивого, озлобленного монстра, злого на медсестер, которые ставят капельницы мимо вены, безразличных врачей и на весь людской род. Разве я раньше был таким психопатом? Я ведь был добрым мальчишкой. Теперь мое тело похоже на сухофрукты. Эти тонкие пальцы, впалые глаза, лысая голова, похожая на шар. Точно гуманоид И в этом исходавшем теле уже почти не осталось души. Разве мог тот светлый, жизнерадостный мальчишка пожелать людям зла? Да, да, именно эта мысль заиграла огнём, когда по небу пронеслась серебряная точка. Полчаса назад я поднялся с кровати, хотя мне запрещают делать это. Мне просто хотелось в последний раз взглянуть в окно, ведь скорее всего, в ближайшие 2-3 дня меня не станет. придерживая капельницу, я подковылял к окну, заваренному решёткой, вероятно, для того, чтобы умирающие в приступе отчаяния не попытались прыгнуть с высоты. Жаль, что мне не удалось отчётливо разглядеть вечерний пейзаж. Мишаля отсвечивающие лампы и собственное уродливое отражение застила мне вид. Плотно прижавшись лицом к решётке, я сумел разглядеть лишь суетливые огоньки машин, ровный свет оранжевых фонарей, Не маленькие искорки звёзд, горстка огоньков единственное, что я мог увидеть. Я смотрел на них как загипнотизированный, представляя себе толпу людей, мчащихся в этом быстром потоке, таких здоровых, полноценных людей, таких забывших о своём здоровье и полноценности, забывших о своей смертности. Они ведь и вправду были там, за окном, за чертой боли и несчастья. настоящей боли, настоящего несчастья. Они были там в каждом уголке этого огромного сверкающего мира, и в этот момент я почувствовал глубокую обиду. Я был обижен на всех, кто там за окном. Злился на людей, которых не видел, а лишь воображал. Я обижался на придуманного коропу, зревющего из разбитой коленки. Я обижался на симпатичную девушку, которая комплексовала из-за прыщика на лбу. Негодовал, воображая не такого уж и дряхлого старика, решившего, что его жизнь уже прожита. Эти придуманные люди издевались надо мной своим плачем от незначительной боли, своим несуществующим уродством, своим пренебрежением к жизни. Это была злоба, нет, ярость. И вдруг средь белых искорок звезд пронеслась серебристая линия. Я увидел, как упала звезда. «Настоящее чудо! А люди-то, наверное, в суете и не заметили ее. Мое сердце затрепетало от волнения, словно я был уверен в непременности исполнения всего, чего бы ни пожелалось мне. Но чего пожелать страдающему смертельной болезнью человеку? Скоро и безболезненной смерти, думаете вы? Я бы и сам так думал. Но, как оказалось, это еще одна ложь, которая бытует среди людей». Моё трепещущее сердце не желало умирать в одиночку. Ему хотелось, чтобы весь мир сгинул вместе с ним. Я мысленно прихлопнул карапуза с разбитой коленкой, девушку, спрятавшую в чёлке свой прыщ, и печального старика, как жалких насекомых. Почувствовав, что у меня удовлетворяют эти ядовитые мысли о кровавой мести, мне сделалось дурно. «Почему я так озлоблен на таких же невинных, как и я?» Неужели я так и умру с этой злобой в сердце? Эх, если бы мне сейчас снова увидеть ту звезду, я бы пожелал умереть, сохранив хотя бы крохотную частичку того светлого ребёнка, каким был раньше. Эра ненадолго оторвалась от чтения, выискивать в записях переполненных страданиями только ответ на интересующие вопросы показалось ей невежеством. Холодно бороздить неровные строки, не проникаясь с сочувствием, было кощунством. Несколько минут девочка отрешенно пялилась на чуть пожелтевшей странице, повторяя про себя только что прочитанные слова, дабы не обделить Максима сочувствием. Иначе нехорошо. Эти записи и впрямь принадлежат человеку. Измученному, слегка озлобленному, но человеку. Ничего общего с тем кровожадным чудовищем. Он не псих и не маньяк. Та злая сила, что живёт в нём, полностью им манипулирует. И зародилась она неспроста. Но как? Только потому, что Максим на миг пожелал этого? Из-за мимолётной мысли? По велению падающей звезды? Звезды? Инна всегда связывала встречу с Эрой с ещё одним событием, произошедшим в тот день. Она увидела яркую серебристую линию в небе. Стали быть и Максим в тот вечер увидел сверкание лезвия косы. Не обладает ли сияние оружия силой, способной выполнять желания? К чёрту, нужно читать дальше. Между последней прочитанной заметкой и следующей был разрыв почти в месяц. 3 ноября года. Я по-прежнему в растерянности и каждый раз просыпаюсь утром, не верю глазам своим. Как засыпая, боюсь снова очнуться в больничной палате, боюсь, что растает всё это чудо, как первый снег. Но нет, я жив, по-настоящему жив. Дышу полной грудью, не испытывая боли, а в зеркале вижу себя не того худощавого, лысого изъеденного уродца, а настоящего себя. Своё лицо, когда в первый раз взглянул в зеркало, так и зарыдал, не поверил. думал, меня обманывают глаза, рассудок уже от отчаяния перекосился. Не должен я сейчас быть дома живой, здоровый со своим лицом, а умирать в больнице или уже быть мёртвым. Вот о чём я тогда думал, глядя в зеркало. И отец был таким же испуганным и озадаченным, словно и не его заслугой было моё спасение. Сколько дней в страхе прожил. Этот страх был посильнее уже со смерти. Теперь было за что бояться. Что там говорить, и сейчас боюсь. Думаю, отнимут мою жизнь. Далее в руках подержать и назад заберут. Но сейчас-то все на месте. Все хорошо, ровно. Даже подчас забывать стало подаренном здоровье. А как забудусь, так и пугаюсь. Боюсь, зазеваюсь, а смерть хватит. И вырвет мои новенькие легкие. Снова подступит, снова начнет дышать угрозой. поскоро едва забыть обо всём ведь в том-то и прелесть жизни чтобы никогда не думать о гибели вот и сейчас почти начал забывать а ведь совсем недавно готовился умирать как вспомню ту ночь всё кажется неправдой ближе к утру задремал на своей больничной койке и тут чувствую как трясут меня огромные руки глаза еле-еле открываю рядом стоит отец Весь запыхавшийся, взмокший, трясет меня, что есть силы. Не спи, сынок, домой поедем. Сейчас же поедем, немедленно. Я авторитетом своим надавил, выпишут тебя. Сейчас же в машину и домой. Ты держись только. А я головой киваю, мне уже все равно было. Все мне стало безразлично. И где умирать тоже. До родного города далеко, но доехали мы быстро. Я, конечно же, всю дорогу ни жив ни мёртв лежал. А отец знай крутил руль, да бормотал себе под нос что-то про последний шанс. В дом внёс меня на руках. Я тогда лёгкий был, сохшийся. Со мной бы ребёнок, наверное, справился. Плохо помню, как всё происходило. Слап я тогда был, а быть, может, и умирал уже. Чувствую, лежу на жёстком столе, приоткрыл глаза, а мне в лицо бил свет лампы, да и тот мне тусклым казался. Узнаю подвал загородного дома, и отец рядом суетится, натягивает резиновые перчатки, заглядывает он мне вдруг в лицо и говорит: "Есть надежда, сынок, есть. Может и спасу тебя. Вдруг получится. Но если не выйдет, то давай сейчас попрощаемся. Снова тебя будить уже не стану". Я киваю одними глазами, а сам думаю: "Спятил он. Куда меня спасать, я ведь уже полумёртвый". И лёгкое пересадишь не поможет. Рак уже весь организм съедать начал. Даже будучи при смерти, ни единому слову не поверил. Не хотелось больше себя тешить надеждами, надоело, дороже обходится. Отец брызнул шприцем в воздух, кольнул мне руку. Я и не почувствовал, а веки уже слипаются, засыпаю. В последний момент вижу, папа какой-то пакетик вертит в руках. Никаков правда лёгкое мне хочет пересадить. Нет, не легко. Это было что-то маленькое, склачок размером, чёрное и как мне тогда показалось, пульсирующее. Потом всё. Закрыл глаза. Последнее, что слышал, как отец инструментами лязгал. После всего этого произошло нечто невероятное, скорее даже фантастическое. Я проснулся, не очнулся от боли, спугнувшей дремоту, как давно привык, а именно проснулся. Медленно выплыл из сна, как из озаласковх тёплых вод. Проснулся на кровати дома, в светлой комнате на втором этаже. Лежу и не могу понять, что происходит. Дышу вроде. Без боли дышу, без затруднений. Ощущаю, как грудь наполняется воздухом, натягивается, как барабан. Я уже и забыл об этом ощущении полноты, упругой лёгкости. Сперва аккуратно дышал с опаской боялся сейчас вздохнуть поглубже и задыдусь мучительным кровавым кашлем да нет дышится ровно лёгкие без труда растягиваются лёгкие оба знаю что такого быть не может но лежу и ощущаю всё на месте как когда-то давно было не верю своим ощущениям ложь обман попробовал подняться вот чудо отрываю голову от подушки ничего не болит ни ноет как будто я и боли не знал. Встал, иду. Что же это? Подобрался к зеркалу. Вот тут я и зарыдал. Все в секунду вернулось. Уж не сплю ли я? Вылечил меня отец. Вылечил? Но как? На мои вопросы он не отвечал. Все помалкивал. А потом, устав от моих расспросов, все-таки отмахнулся, мол, придумал одно средство. В это я, конечно же, не поверил. Папа мой хороший врач, но чтобы он да придумал панацею, нет, я не дурачок. И что же он своё средство миру не подарит? Таким же больным, умирающим, каким был я? Ведь это же важнейшее достижение в медицине. Отец и не хвастается, на работу не ходит, носа из дому не показывает, будто боится. Всё только вокруг меня крутится, изучает. А недавно решил я прогуляться по городу, Но отец не пустил, преградил мне дорогу у двери, точно взбесился. Тогда я и потребовал немедленных ответов. Долго он отпирался, немалую настойчивость пришлось проявить. В конце концов сдался, вздохнул тяжело и поведал мне свою тайну. Еще менее правдоподобную, чем та незамысловатая сказка о чудесном открытии. Но в эту историю я поверил. Не стал бы мой скептик отец выдумывать всю эту мистику. У меня была причина поверить в рассказанное им неболицу, ведь я тоже видел падающую звезду. В тот вечер я был на работе. Мне предстояла ночная смена, и я сидел, запершись в своём кабинете с выключенным светом. Так вот, сидя в темноте, я пытался отделаться от тоскливых мыслей, но я не мог. Меня постоянно терзало чувство вины, ведь я отправил тебя в госпиталь вовсе не потому, что там будет лучше. Поверь, наши врачи тоже способны ухаживать за безнадёжно больными. Просто я не хотел видеть, как ты страдаешь. Поэтому я просто избавился от тебя. Ужасный поступок с моей стороны, просто чудовищный. За это я себя ненавижу. И еще больше я ненавидел себя за то, что ничего не могу изменить. Совсем ничего. Что может быть хуже, чем пережить своего ребенка? Тогда, сидя в кресле перед окном, мне вдруг подумалось. А что, если бы был хоть один шанс спасти тебя? Меня уже давно не посещали такие мысли. В чудеса я не верил. И в столь безнадежной ситуации мог желать тебе только поскорее упокоиться. Но в эту минуту... Мне вдруг захотелось помечтать. Я представил тебя здоровым, полным сил, таким живым и свежим. Был бы шанс снова сделать тебя таким, я бы ничего ради этого не пожалел. Был бы только шанс. И вдруг за окном через всё тёмное небо пронеслась светящаяся точка. Рассказывал отец. Это явление падающей звездой называется. На самом-то деле это, конечно, никакие не звёзды. А маленькие такие метеориты, со спичечную головку размером, вспыхивают из-за трения в атмосфере и сгорают, не долетая до Земли. Ох, о, о чём это я? Конечно же, я в подобные суеверия не верил, и мне бы в голову не пришло загадать желание при виде пылающего метеорита. Что может быть глупее? Но тем вечером я буквально сошёл с ума. Казалось бы, что тут особенного? Блеснула искорка в небе. Ни нет. Мне захотелось немедленно желать и верить в чудеса, лишь бы это обещало твоё спасение. Я был готов вскочить с кресла, распахнуть окно настежь и закричать во всё горло: "Пусть Максим будет здоров, пусть свершится чудо!" И тут и вправду начала твориться поистине невероятная. Не прошло и часа, как в клинику доставили пациента в якобы очень тяжёлом состоянии. Но как выяснилось позже, это мнение было предвзятым. Ни с чем подобным раньше я не имел дела. Передо мной на столе лежало полностью обугленное тело, с ног до головы сплошная обгоревшая головёшка. Но оно дышало, дышало ровно, не билось в агонии и совсем не собиралось умирать. Человек ли это был? Маленькое существо, ребёнок, девочка? Зверски изувечена, закопчённая до мяса, все кости раздроблены, но живёт. Можешь себе представить? Я понятия не имел, как ей помочь. Казалось, в этом не было необходимости. Проверил пульс нормальный. Температура невысокая. Как такое возможно? А тут ещё представляешь, регенерация началась. Знаешь, что это такое? У неё пальцев на руках не хватало: двух на правой руке и трёх на левой. то ли сгорели, то ли отрезаны были. Однако новые растут, веришь? Да так быстро! Некоторые участки кожи маленькими островками уже были, не черные, а коричневые. Клетки, спепеленные в залу, черт их возьми, восстанавливались. Быть этого не может, процесс-то необратимый, а это существо, зная, заживает, поплевывая на законы природы. Молоденькая медсестричка сквозь стекло в двери поглядывает. Видит, как я удивлён, боится в операционную зайти. Вдруг меня осенило. Вот оно чудо, вот он шанс. Сам не ведая, что творю, вскрываю грудную клетку этому существу прямо заживо, отсекаю кусочек лёгкого. Едва руку вынул, разрез тут же затянулся, и что тут не надо? Так и оставил этого ребёнка на столе, всё бросил и убежал. Мне до сенсации было, тебя побежал спасать. Медсестричке сказал, что взял образец и следовать побегу, а сам за руль и к тебе. Больше я на работе не появлялся. И о чём я думал тогда? С чего взял, что если этот кусочек плоти в тебя вошью, появится надежда? Бред, но помогло же. Приросло к твоему больному лёгкому, как к родному. Идеально прижился, без отторжения тканей. Можешь мне поверить? Зажило твоё лёгкое, и второе выросло. Чудеса. Не как ангел ко мне тогда явился. И что с ней теперь, с той девочкой? Наверное, сейчас ученые на ушах стоят. А я в клинику больше не сунусь. И ты не ходи никуда. О чудесах молчать надо. Хрупкие они. Эта история мне, конечно же, показалась невероятной. Но, думается мне, все так оно и было. Только вот для чего подарили мне жизнь. Ведь ничего просто так не дают. Выходит, существуют правила. Или я был спасён случайно, и в план ото ангела или инопланетянина не входило моё спасение. Что теперь? Что дальше? Эро бросило в жар, в глазах защипало, и девочка стиснула зубы от злости. Она злилась на саму себя. Так это всё моя вина. Из-за меня зло смогло материализоваться и окрепнуть. Я ему в этом помогла. Это из-за меня погибли люди. Девочке хотелось закрыть и бросить записную книжку в угол, но пальцы только крепче сжали обложку, а глаза настойчиво буравили строки. 19 ноября года «Моего отца больше нет. Он обезумел и, должно быть, покончил с собой. Я этого не знаю. Несколько дней назад рано утром папа уехал на своей машине в неизвестном направлении». Мне он оставил только записку: "Смерть не прощает долгов". Прицепил к холодильнику и уехал. Не знаю, где он сейчас. Может быть, бросился в реку с моста. Я знаю, что он помышлял об этом в последние дни. Он вёл себя как сумасшедший. А что теперь остаётся мне? Теперь, когда я остался совсем один, запереться в этом доме и жить в тайне от всех, делать вид, что меня не существует? Сидит в заперти, прятаться от смерти, ведь она долгов не прощает. Ознала, что происходящее нереально, однако всё вокруг выглядело вполне естественным. Она видела весенний дождь, знала, что он первый после долгой, казалось бы, бесконечной зимы, холодный, ветреный, серый, жутко надоевшей зимы. И вспомнить-то нечего, кроме этих ледяных ветров. Пусть же дождь смоет остатки грязного снега, пусть растопит чёрные ледяные комья, но когда успела пройти зима, как пронеслись несколько зим разом. Хорошо, что пошёл дождь, только вот переждать бы его где-нибудь. Гаре было 17 лет. Она ковыляла быстрыми, неуклюжими шагами. Бежать с громоздким фатоляром было не очень удобно. Не упасть бы, не поскользнуться. иначе конец хрупкому инструменту от мама тогда влетит, мало не покажется. На мокром асфальте блестели и расползались по всей парковой дорожке огни ранов вспыхнувших фонарей. Сверху разносился глухой шум дождя в ветвях деревьев. Юная девушка замедлила шаг и медленно поплелась к деревянной веранде. Что толку бежать, вся мокрая как мышь, и угараздилась же идти через парк. Нужно было срезать, пройти дворами, тогда бы уже была дома. Следом за Эрой шел еще кто-то, очевидно, тоже намереваясь спрятаться под козырьком веранды. Эра оглянулась. Сзади след в след шла девушка в блестящем прозрачном дождевике. «Здравствуй», — с улыбкой сказала она. «Привет», — откликнула Сера, уже повернувшись к ней спиной. Веранда была уже близко. Что у тебя там? спросила спутница, пихнув бедром футляр. Этот, как его, контрабас? Сдеваешься? виолончель это, ответила юная девушка. Ого, занимаешься? ерня ответила. Она пыталась понять, как такое возможно. Должно быть, девушка в дождевике виновна в происходящем. Она однажды говорила, что существует вне времени и не способна в нём ориентироваться. Вот и явило на этот раз событие, до которого было ещё далеко. Обе девушки укрылись под крышей. Повисло молчание, а шум дождя остановился всё на поросией. "Я очень рада тебя видеть, Лая", вполголоса сказала Эра. "Скучала по тебе и ещё буду скучать". Вспомнила наконец. Лая улыбнулась. Эра даже захотела обнять свою родительницу. Но не знала, возможно ли это сделать, ведь всё вокруг не настоящее. Зачем ты пришла? Как всегда, просто повидать тебя. Обе девушки снова замолчали. Сумерки сгущались на глазах, и казалось, будто фонарь становится ярче. Под крышей на веранде стало совсем темно. Ты зря переживаешь, Эра. Ты ведь молодец, справилась, снова заговорила Лая. Ее рука мягко коснулась плеча девочки. «Хочешь меня утешить?» — вздохнула Эра. «Да уж, справилась. Я с самого начала все провалила. Не обронила бы косу, когда падала. Никто бы не пострадал. Я же ведь помогла зло окрепнуть, да еще и в теле невинного, растяпа я. Столько дров наломала дура». Лая строго фыркнула. Видимо, она была очень недовольна суждениями Эры. Глупо. Ничего ты не поняла. Всё было так, как должно было быть. Это закон природы. Ты пришла на землю помочь людям, и на земле тут же зародилось то, что тебе противоположено. Организм всегда сначала пытается оторгать лекарство, как и народное тело. Да и потом вся эта гадость должна была материализоваться. Ей не случайно была дана такая возможность, чтобы все эти обиды «Злоба, ненависть в одном месте сосредоточились. И их одним махом. Понимаешь?» «А парень-то тут при чем?» «Сосуд?» — Эра сердита сплюнула. «Помойное ведро, значит? Весь мусор нужно куда-то вывалить, прежде чем сжечь. И безнадежно больной парень тут как нельзя кстати». «Перестань!» — вспылила Лая. «В эту минуту она, наверное, тоже тряслась от негодования». на её лицо было не разглядеть в потёмках. А другие погибшие от рук этой гадости, просто так, да? Темната тяжело вздохнула. Вы мусор надо вовремя сжигать, а то загниёт, крысы заведутся, кусаться начнут, заразу сеять. Видишь, это моя вина, я промедлила. Да не вини ты себя, о другом подумай, голос Лая стал тихим и спокойным. Дождь закончился так же резко, как и начался. Эра вышла из-под крыши, а девушка осталась стоять в тени. И о чём уж мне подумать, спросила она уже на ходу, спохватившись, что Лая не преследует её, а всё ещё стоит под крышей веранды. Ты слишком долго земной девочкой была, обросла привычками, и многое людское тебе дорого, Эра. Ты уже больше простая земная девочка, чем воин, которым хотела быть. Так вот, и пора размыслить, где твоя цель, а где всё остальное, прокричала девушка в ответ. Просто подумай, не забывай, что впереди ещё много дел предстоит. Не в последний раз ты столкнулась со злом. Одно другому не мешает, Лая, ответила Лая и зашагала прочь. Ей хотелось остаться здесь, в этом только предстоящем событии, где уже всё позади, но ноги велили покинуть тёплый сон. Как хочется ещё немного побыть с Лай. Надеюсь, я ещё её встречу, думала Эра, но она шагала быстро, не глядя под ноги, наступая в чавкающие грязёлые лужи, лишь бы поскорее уйти с глаз девушки в дождевике, обратно в свою постель, в своё маленькое тело. и в свою осень, где ещё ничего не закончено. Не уверена, эра была в том, что сказала родительница перед расставанием. Совсем не уверена. Тот жизнь двинулся по привычному маршруту. Осела пыль, и разгром стал порядком. Снова школа, недосып, домашние задания, тихие тёмные вечера, ужин, компьютер и снова школа. Дни уже почти стали рутинными, и было что-то в этом приятное, похожее на неспешное течение вечности в родном мире, где день день похож на другой. Только одно разрушало эту гармонию осознание того, что впереди предстоит неприятная встреча. Она боялась, старалась не думать, но знала, независимо от её желания, этот день придёт. Девочка боялась случайно наткнуться взглядом на знакомую фигуру. увидеть тот ярко-красный зонт даже в те дни, когда дожди отступили. И это случилось. Случилось в тот день, когда повалил снег, первый настоящий снегопад, не мелкое ледяное крошево, а большие хлопья. В считанные часы липкая белая пелена застелила обмороженную траву, гнилые листья, укрыла кустами автомобиля, скамейки, слегка присыпались пушком голые деревья. Не тронутыми остались лишь протоптанные разрезы тропинок, шоссе и неуклюжие прорехи вокруг канализационных люков. Снег валил густо, как перья из спороты подушки, оседал, чуть подтаявывал и снова сыпался. Это был чудесный пятничный вечер. Эра не спеша возвращалась домой, с мокрых от снега волос по лицу стекали маленькие холодные ручейки. Девочка запоздало накинула на голову капюшон, но он уже был полон снега. "Должно быть, мы встретимся сегодня", решила она. Маленькие перемены иногда обещают таинственные и, скорее всего, опасные события. Девочка остановилась в запустелом дворе и огляделась, ожидая увидеть кого-нибудь поблизости. В густом снегопаде лениво плелись серые силуэты, но ни рядом, а поодаль. будто за невидимой чертой за белыми кулисами они были ни причём это персонажи других пьес где же тогда искать его где ты будто нечаянно воскликнула эра собственный крик рассеившийся в ватной тишине показался глухим и бессмысленным как зов одинокого дельфина в бескрайнем океане максим девочка чувствовала его присутствие Возможно, сейчас он даже видит ее. Вокруг никого. Окна семи этажек пусты, нигде даже не шевелятся занавески. Никто не любуется снегопадом из окна, никому нет дела. Но один единственный взгляд чувствовался почти так же, как прикосновение. «Откуда он? Из сумеречной арки? Там есть кто-то?» «Нет, не Максим, просто прохожий. Ему тоже нет дела». Из Зусковской улицы за углом, там совсем пусто. Только два мусорных бака. Что это у заснеженной клумбы торчит из грязного месива? Обрывок красной ткани. Зонт. Сломанный, потрёпанный ярко-красный зонт высовывался из грязной лужи жирной стрелки, указывая вверх. Вот он, знак. Острый конец оголённого металлического скелета указывал на крышу посеревшей семиэтажки. Она поглядела вверх. Снег валит, не разглядеть, но он там. Дверь ближнего подъезда приоткрыта. Как удачно. Прямо за дверью, спрятавшись в углу, девочку дожидалась коса. И что же сейчас будет? Парень недержимый, значит, кинется. Что же, пусть так. Бой будет недолгим. Выродек уже почувствовал, что я близко. Тихий подъезд. Нет даже мокрых следов на ступеньках. словно не жилой, лифт не работает, плевать, так даже лучше. Девочка не спеша поднималась по ступенькам, стараясь идти как можно тише. Вот и последний этаж. Дальше пожарная лестница. Люк открыт. Всё открыто, никаких препятствий. Он ждёт. Как жаль, что нельзя взбираться по перекладинам, держа оружие наготове, как только голова покажется из люка. Тут же выродок вгрызется в горло. Он хитер, нельзя его недооценивать. Ну, была не была. Эра вскарабкалась по лестнице так же быстро, как кошка вспрыгивает на дерево. «Ну, где ты?» — крикнула она, как только выпрыгнула из люка. Лезвие грозно блеснуло, готовясь принять бой, даже снег не осмеливался падать на его серебряную гладь. «Эй, где ты?» — закричала Эра, метая взгляд по сторонам. Откуда ждать нападения? Тишина. Только тихое похрустывание снега под сапогами. «Пришла», — тихо сказал Максим. Он сидел на самом краю крыши у бортика. Девочка сделала резкий скачок и оказалась в двух метрах от парня. Резко замахнулась. «Пусть только попробует пошевелиться. Коса вмиг обрушит свою силу». Максим стянул из головы капюшон и взглянул на девочку. Это было его лицо, человеческое, его взгляд не выражал ненависти, и вражды тоже, даже страха не было. Большие человеческие глаза, и в них ничего, кроме боли, взгляд бродячей собаки. Лжет, пытается расслабить и тут же напасть, притворяется спокойным? Нет, Эрба это почувствовала. Парень в самом деле не собирался нападать, он не был опасен. и та тварь им не манипулировала. Поняв это, девочка ослабила напряжение и, взяв косу в правую руку, опёрлась на неё, как на трость. «Снег», — всё так же тихо проговорил Максим. «Я дождался его». Девочка опустила глаза. Парень тоже уже не смотрел в её сторону. «Ты всё знаешь?» — спросила Эра. «Догадывался», — ответил Максим. С самого начала догадывался, а то думаешь, я не замечал, что в моих снах эта проклятая тень всегда ползёт у меня под ногами. Не сны это вовсе были. Потом, когда ты появилась впервые, то узнал точно. Это существо внутри меня от тебя так и сотрясается, готово скулить поджав хвост. Чёрт во гадость. Он вдруг усмехнулся, снег уже успел припорошить его непокрытую голову. Эра вдруг прониклась раскаянием, ей захотелось немедленно признаться во всем Максиму. «А ты знаешь, это ведь все из-за меня. Если бы твой отец тогда не зашил в тебя мое...» «Не из-за тебя. Ты тут ни при чем. Это судьба», — перебил ее парень. «И она играет на стороне света. Так должно было случиться, во благо. Ты о чем ты? Сейчас не понимаешь, потом поймешь». Так должно было быть, я теперь это точно знаю. Она молчала. Максим тоже. Его, похоже, ничего не беспокоило. Он просто любовался снегопадом. Ему, наверное, хотелось раствориться и самому стать частью этого чуда. Как красиво падает снег. Но будем драться, прошептала девочка. Парень рассмеялся. Ему в самом деле было смешно. Ты серьёзно? Всё ведь уже кончено. Всё, конец игры. Ты всё знаешь и теперь. Что теперь? Я тебе в этом не советчик, да и сама знать должна. Вера не могла оторвать взгляда от лица Максима. Какие у него глаза чистые, глубокие. Он не хотел творить зла, но однажды обиделся и пожелал людям недоброго. И теперь вынужден подчиняться этому злу. Но есть ещё свет в его душе, не до конца мрак вытеснил его. Этим светом зло и прикрывается, как щитом от косы. Жывое, хитрое, изворотливое. Эра, Максим произнёс её имя так мягко, будто с сочувствием. Тебе тяжело сейчас? Девочка не ответила. Ещё бы не тяжело. На душе было бы легче, попытаясь он хоть как-нибудь бороться. Набрасывался бы, пытаясь добраться зубами до горла, тогда бы Эра запросто его зарубила без угрызений совести, просто на автомате. Возможно, Максим сейчас жалеет, что не поступил именно так. Хотя нет, вряд ли он жалеет. Он ведь просто хотел поговорить. А там откуда ты пришла? Бывают такие снегопады. Там, наверное, у вас всё по-другому. Вот много лет назад я ещё тогда совсем ребёнком был. Отец, мать были живы, все были живы. Мы к дедушке в гости приехали. Дело было перед Новым годом. И вот в тот день точно так же, как сейчас, шёл снег. Как сейчас помню, я перед окном сижу и: "Хватит, Максим", шёпотом остановила его Эра. "Хватит, не надо больше ничего говорить". Парень понимающе кивнул, Взлохмаченная голова, присыпанная крупными снежинками, слегка подрагивала, а по лицу стекали не то слезы, не то капли талой воды. Он закрыл глаза. Серые облака, бесконечные серые облака, тяжёлые, низкие, медлительные облака, снег, больше ничего нет. Нет Максима, нет Эры, и сомнений нет. К сожалению, тоже. Вообще ничего нет, кроме облаков и снега. Резкий взмах, свист воздуха. Эрня ожидала такой поразительной лёгкости удара. Понадобилось лишь небольшое усилие, перерубитьшее её оказалось не труднее, чем рассечь лезвием воздух, будто коса всё сама сделала. В долю секунды голова Максима с сочным хрустом отделилась от тела, невысоко взмыла вверх и тут же исчезла, грохнув в забортик крыши. Безглавленное тело несколько мгновений ещё сидело в той же позе, потом, словно осознав невозможность продолжения независимой жизни, осело на колени, а затем шлёпнулось ничком к ногам девочки. Только облака, только снег и кровь, много-много крови. Она обогрела лезвие косы и снег под ногами, и там внизу, тоже кровавый след. Там упала отрубленная голова? Нет, ни не крош. Это просто красная тряпка, всё того же сломанного зонта.